б о л а н о в а представляет фантастический боевик «Я – Волк». Серия шестая. Зашибись у нас жизнь. Мы сидим в норе уже третий день и боимся из неё высунуть нос, потому что поле сурущут охотники. Интересно, чья шкура станет следующим трофеем? Какая любопытная получается сказка Наши мужчины-защитники обходят капканы е ловушки поисках д о н ы ч и Ага, у твоей сказки будет фиговый конец Надо верить л у ч ш е г р и ф е л тоже верил! И где он теперь? к городе л и т в Я хочу быть как все Покупать шмотки, сидеть в пивнушке Жрать мороженое или дурацкую сахарную вату посреди людного парка ж р а т мороженое. Какая нелепая связка слов. А наша жизнь нелепа, дорогая Герда. Нас по какой-то непонятной причине содержит Макс. На деньги своего отца, между прочим. Это помощь нуждающимся. Благотворительность. Это сраная подачка! Мы ведь не знаем, как Макс получает эти деньги. А может, он кипятит мозги своего отца, пока тот не раскошелится? Макс на такое не способен. А, -а, -а, -а. а ты в этом уверена? Мы все способны на ужасные поступки. Ну, кто в адекватном состоянии станет давать бабло на таких упырей, как мы? Нас пятеро! А, да, еще в придачу жрущий на халяву инвалид Дрозд. д р о с т инвалид? Ага, колясочник. Как странно. А я видела его без к о л е с к и Надеюсь, ползающим на брюхе и оставляющим за собой кровавый след. к Ярта насладилась по этим з р е л и щ е м Он ходил на двух ногах и даже не хромал. А, а а интересненько. Когда ты его видела? В день, когда погиб Грифель. Макс меня отнес в подвал после того, как я потеряла сознание. Профессор провозился со мной всю ночь и ни разу не сел в инвалидное кресло. Кирта говорила, что он лжец, но ее никто не слушал. Острие ножа вонцалась в ноги профессора, и он кричал. Парализованные части тела не сообщают центр боли о том, что их ранили. Дрозд нас т у р и т И не только д р о с т Я сейчас вызову Макса. м а А, профессор Дрозд, приветствую вас, человек с умными глазами. С кем и м е честь? Разве вы в том положении, чтобы задавать столь причудливые вопросы? Я бы предпочел выказать уважение и обращаться к с о б е с е д н и к у по имени-отчеству. Аркадий Николаевич, итак... Вы достаточно необычным способом настояли на встрече. Да, пришлось привлечь ваше внимание немного нестандартно. Но это был единственный вариант. Как видите, я пленник. Вас здесь удерживают насильно? Да, в тот день, когда я выплясывал в магазине, мне удалось оказаться без присмотра всего на несколько минут. и мой к л а с с р а б о т ы И кто же вас похитил? Мои ученики. Зачем? Они, как им кажется, взрослые. Я бы их назвал современная молодежь. Между мной и этим термином бездонный ров непонимания. Словом, они неуправляемые. Насколько мне известно, ваши подопечные как раз таки управляемы. И даже существует пуль контроля койотов, Не у вас ли чемоданчик, а? Не понимаю, о чем речь. А мне кажется, вы лукавите, профессор. Кстати, на записи вы отлично двигаетесь на двух ногах. Можете не притворяться калекой и встать с инвалидной коляски. О, о о этот маскарад не для вас, для моих учеников. Они думают, что я по-прежнему недвижим. В момент, когда меня увезли из больницы, я был частично парализован. Здесь, благодаря усиленным тренировкам, я встал на него. И сверхлюди не раскрыли обман? Я весьма осторожен. Дети росли на моих глазах. И я их сделал такими, какие они есть. Надеюсь, вы не делаете себе к о м п л и м е н т В ваших словах промелькнула гордость. Зачем я здесь? Я готов сотрудничать, но переговоры буду вести только с вашим начальством. Вы меня удивляете. Что мне помешает увести вас на допрос и заставить говорить? На это у меня есть полномочия. Помешает ваша мудрость. Вы ведь знаете, на что способны мои воспитанники. Насколько мне известно, погиб ваш человек. Если я исчезну, меня будут искать. Найдут меня. А я любезно поделюсь информацией о вашей персоне. Тем более, я почему-то в этом уверен. Вы причастны к смерти Андрюши Ковалева. М-да. Какой-то неправильный ракурс берега. Смотря с какой стороны посмотреть. Товарищ генерал, в наших руках профессор д р о с т Я уже в курсе, Аркадий Николаевич Один из твоих молодцов п о с п е ш и л выслужиться И пробился ко мне <смех> Чтоб доложить о личном вкладе В наше общее дело Товарищ генерал Видите ли, непредвиденная ситуация Трос жив, как я понимаю И здоров Видите ли, у него есть предложение Которое он готов обсудить Только с вами Хитер л и Что мне ему ответить? Что-что. Вези его сюда прямо сейчас. Слушаюсь, товарищ генерал. Прошу в мою машину, профессор Троф. У меня есть к вам одна просьба. А возможно, обставить так, будто я не хотел уходить и з этого пропахшего крысиным дерьмом подвала. Что вы хотите? Чтобы я вышиб дверь? Превосходная мысль! Устроим беспорядок! Инвалид геройски с о п р о т и в л я т ь с я Для полной картины нужно немножко крови! Вы хотите, чтобы я вас ударил? Если вас это не затруднит! Боже! Не благодарите! Если ты не пошевелишься, Макс, я разнесу здесь всё! Мне сложно себя контролировать, ты знаешь. Сандрайз шагит в пропасти. Если она туда упадет, нам будет плохо. Какая сила? У меня з а к л а д ы в а е т уши. Ее можно как-то нейтрализовать? Герта б е с и л ь н перед врагами. Герта лишь устраняет последствия. Но Белоснежка может сразить р а с п о я с а в ш у ю с я ведьму. Чем? Отравленным яблоком? У тебя есть сила. ты её сильнее. к т а не может выносить т и звуки. Да, я смогу. Сейчас. Хватит! Ты какого хрена делаешь? Я спасаю наши барабанные перепонки. Не вмешивайся. Поняла? А то... А то что? У тебя должна быть веская причина для истерики, Санрайз. Зачем так тратиться? А как мне ещё привлечь твоё внимание, Макс? Я здесь, и весь во внимании. Мы знакомы тысячу лет, Макс. Чуть меньше, но это не суть. Нам было нормально вместе. У нас не было проблем, пока... Пока что? Пока ты не притащил к нам её! Женю? А при чём тут она? Она совершенно чужой здесь человек. Женя училась в нашей школе первые годы. Я уже говорил. Но потом-то она исчезла. Ушла в нормальную жизнь. И вдруг взялась из ниоткуда. Её активировали недавно. Извините, но мне трудно находиться в стороне от разговора, который посвящён моей скромной персоне. Я бы хотела уточнить, что значит «активировали»? Да включили! Твой чип начал работать, и ты начала ощущать всю эту херотень. Запахи там, звуки, мысли других людей. Макс, ты сказала, что пока не готова слышать ответы на вопросы. То есть все эти изменения, потому что кто-то нажал кнопку? Ну, да. А ч е й т о п р и х о т ь я стала нужна где-то там? Ты там нужна? Это были твои первые слова, Макс, тогда в поликлинике. Я пришел в поликлинику, чтобы тебе помочь. Я думала, это какой-то природный процесс. -ха -ха. Ага, по-твоему, мать природа рехнулась и создала таких уродов, как мы. Все худшее в мире создано людьми. Да я чуть не умерла от разрыва сердца, потому что испугалась очень сильно. И ради чего я прошла через адскую боль? Так ты вроде бы не дура. Могла бы и догадаться. На тебя есть планы, детка. Я все объясню. Я не думаю, что при всем твоем красноречии тебе удастся подобрать нужные слова. Женя! Женя, ты куда? Я хочу побыть одна. Не смей меня сканировать, понял, Макс? Ее свет погас. Надеюсь, она снова засияет. Об кого же Керти г р е т Так беги а, быстрее за ней. к л ю ч и ее свет. Ты этого добивалась, Санрайс? Что не справляешься с ревностью? Ревность ни при чем. Это вопрос доверия, Макс. Кстати, о доверии. Оказывается, наш профессор ходячий. Не хочешь рассказать, что за спектакль разыгрывался в подвале? о его режиссер? Всему есть объяснение, но... Макс, пипец! Что еще случилось? Я п о п ё р жрачку профессору Дрозду, а его там нет! В смысле его нет? т а все перевернуто и кровь! Н не может быть! Я хочу осмотреть подвал. Чоп, идем! еще поговорим с Санрайз. <coaching> ну разумеется. Постарайся контролировать себя. Я обещаю, что расскажу всю правду. Кто там? Это я. Открой, пожалуйста. Мама, я так рада тебя видеть. Вы, вы верно ы в ошиблись, девушка. Я вам не мама. У меня нет детей. То есть, как нет? А как же я? Может, вы ошиблись этажом? Масленникова Екатерина Сергеевна? Всё верно, это я. А я Евгения Масленникова. Говорю вам, это какая-то ошибка. Или дурный розыгрыш. Подожди, мама, не закрывай дверь. Я знаю, это плохо, что я исчезла и не предупредила тебя. И ты вправе на меня сердиться. Какая вы назойливая. Ещё и фантазёрка. Уходите, пока я не вызвала полицию. Я наслышана про различные афёры с пенсионерами. Телевизор смотрю. Мамочка... У меня никого нет, кроме тебя. И ведь не разберешь, что мошенница говорила так искренне. Что только не придумает, чтобы воспользоваться доверием одинокого человека. Ох, вообще больше не буду открывать дверь незнакомым людям. Я не понимаю. А мне отрадно, товарищ генерал. Я могу вас так называть? Да хоть горшком, только не в печь. Мне отрадно, что я снова могу послужить своей с т р а н е Служай, не выдавай ненужных трелей, канарейка. Я могу дать вам то, в чем вы так отчаянно нуждаетесь. Аркадий Николаевич, может я невнятно изъясняюсь? Помогите отрегулировать процесс. Профессор, вы тратите наше время на ненужный мусор слов. В этом кабинете привыкли конкретики. Только факты. Без художественных оборотов, пожалуйста. Что ж, факты, так факты. Мы с Севастьяновым изобрели чип, осуществляющий запуск сверхспособностей. То есть превращающий людей в машины. Но по условиям договора с правительством, у нас должно было быть устройство, нейтрализующее эти самые машины. И у вас есть такое устройство? Абсолютно верно. Подождите, профессор. Разве оно не сгорело во время пожара, как все оборудование и документация? Дело в том, что примерно за неделю до трагического случая, перечеркнувшего всю мою жизнь, я перевез саркофаг в место, которое известно только мне. Простите, саркофаг? Да, я так назвал свое изобретение. В нем наши воспитанники абсолютно изолированы и не могут причинить никому вред. В каком-то смысле это устройство для них э, усыпальница. И вы его просто отдадите нам? И я его вам продам. Вы начали разговор с того, что рады послужить стране. А вы определили эти слова как мусор. Профессор, вы, как и я, человек прежнего времени, с образованием и ценностями. к а к о же рожна? Вы тут устраиваете рынок, а? Вы верно подметили. С образованием и ценностями. Поймите меня правильно, товарищ генерал. Наша школа вундеркиндов была для меня всем. Я отдал годы этому проекту, но в один миг я остался ни с чем. Однажды я очнулся дряхлым ненужным стариком, Которому даже не полагается приличная пенсия, потому что наша миссия была секретной. Что у меня осталось от радужных перспектив? Лишь воспоминания, но их не обменяешь на кусок хлеба. Хорошо поешь, Соловей. Сколько вы хотите? Меня бы устроила сумма в 500 ь с о тысяч. Но это не проблема. Долларов. м м г у б о не дура. Как я уже сказал, у меня нет даже своего угла. Его забрало ваше щедрое государство, списав меня со счетов. Списав со счетов. Ай, п о м е ш а л и все на долларах. Алло, Тамара и в а н н а мы успеваем внести изменения в статью расходов? Вовремя звоню. Ну тогда дуй, дуй ко мне, срочно! Получишь свои доллары, но будет условие. Мы должны проверить, работает ли твое устройство. Всю необходимую документацию я предоставлю. Нам журавля в небе не надо. Ты синицу подай. Я не понимаю. Теории недостаточно, профессор. Нужна практика, видите ли. Приведите хотя бы одного представителя койотов. Вы хотите поместить кого-то из них в саркофаг? Не прячь голову в песок, как страус, профессор. На черта мне твой хваленый саркофаг, если я его не смогу применить. Кота в мешке не покупаю. Но я не знаю, где их искать. Они опасны. Меня держали в подвале, Аркадий. Как вас, Николаич, е в скажите, вы же видели все своими глазами. Профессор, Вы предложили нам свои условия, и мы на них согласны. Сумма ощутимая для нашего бюджета. Но мы деньги не рисуем. Доставьте товар, продемонстрируйте его возможности и получите свою сумму. По-моему, все справедливо. Но где гарантия, что я получу свои деньги? Да что ж ты заладил, как попугай! Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги! Да ты с кем торгуешься, профессоришка? Пшал вон! Профессор, подождите Ой. меня в коридоре. <связь> Товарищ генерал, д о к т о р пригласите. Очередного всезнайку профессора? Ой, нет уж, сами с усами. Да нормально все, а к а ш нормально. И смотри, не спускай глаз с этого индюка. Так точно, товарищ генерал. Раз я з а м е р л а значит, это точно не с у По пожарной лестнице я смогу залезть на балкон соседей, а с него проникнуть в открытую створку окна нашей кухни. Как женщина-волк. То есть, женщина-кошка. Волки вроде не лазят вверх. Хотя, может, я о них мало знаю. я справлюсь. В конце концов, в о мне врубили сверхспособности, которые не ограничиваются острым зрением, мега слухом и умением болтать без звука. Свет погас. Значит, мама легла спать. Пора. Всего-то на всего в т о р о т а Дверь-то выбита, Макс. Я вижу, ч о Все равно это подозрительно. А кровь? И кровь не внушает доверия. Кому надо было его похищать? Про него давно забыли. Пожар, кома, больничка. Потом он где-то скрывался долгое время. Может, на р е к и Решили продать инвалиду на запчасти. Тихо. Чоп! Сюда кто-то спускается. Кто? Не знаю, здесь плохой прием, что-то в стенах. Меня слегка блокирует. Мальчики, помогите. А, профессор д р о с д Погодите, выходите? Ваше кресло здесь. Макс, помоги мне. Вы забыли, профессор, с кем имеете дело? Я чувствую, что повреждено только лицо. И не надо театра. Постой, Макс! Ты знал, что он ходячий? Чоп, мне нужно многое объяснить всем вам. Выходит, Санрайз была права. А я-то, а я-то за тебя заступался. Чоп, Чоп, постой! Да что ж сегодня за день-то такой? Это все из-за вас, профессор. Вы снова разрушаете наши жизни. Не закипай, Максим. У меня очень плохие новости. Я никто. Я ничто. Я никто. Я ничто. Эй, привет, красотка. У меня сегодня счастливый день. Правда? Почему? Я встретил тебя. Значит, я вас о с ч а с т л и в и л Однозначно. А у меня самые отвратительные сутки за всю жизнь. Почему? Такое ощущение, что меня стерли. Я была в помещении, которое недавно было моей комнатой. А теперь в нем стоят коробки. Не осталось ничего, что напоминало бы о том, что я там жила. Кажется, я... п е р е с т а л о быть кому-то необходимой. т о г д а может, я могу помочь? Каким образом? Я живу н е п о д а л е к Хочешь, пойдем ко мне. Хочу. Ну ладно, в ту сторону. Я знаю, куда идти. Откуда ты знаешь? Вижу картинку в твоей голове. Странная д е в у к а но в принципе, ничего на разок сойдет. Надо взять призиков и шоу ш а м у с и к а н а х л о б у ч и т расслабиться. Хорошая идея. Возьми побольше презиков. Ты что, читаешь мои мысли? А я способная. Мне не терпится познакомиться с тобой поближе. Мне тоже. Фабула Нова. Истории в звуке.